Когда же в лучах солнца все вокруг засверкало золотом, которое дороже было всех денег на свете, Маркиз повернулся к двери и постучал. Люсия открыла почти мгновенно. Теперь она выглядела совсем по-другому. Разница заключалась не только в том, что вместо черного утреннего платья на ней было цветное. Люсия специально носила темную одежду, чтобы не привлекать к себе внимания. Она впервые предстала перед ним с непокрытой головой, и цвет ее волос удивил Маркиза. Они были светлые, как у всех англичан, но имели нежный оттенок восходящего солнца. Сейчас полуденные лучи зажгли в волосах девушки золотистые искорки. И искорки эти отражались в ее серых глазах. Никогда еще Люсия не выглядела столь хрупким и неземным созданием, как в тот момент, когда она шагнула из комнаты на площадку лестницы. Никогда. Даже ранним утром в кафе. От голода девушка была слишком худа и походила скорее на ребенка, нежели на женщину. Она взглянула на Маркиза красивыми серыми глазами, слишком большими для ее миниатюрного личика, и негромко произнесла «Папенька спит. Я думала, милорд, если вы хотите поговорить со мной». «Может быть, нам стоит пойти куда-нибудь в другое место?» «Да, конечно», — согласился Маркиз. «Куда вы предлагаете?» Она указала в сторону лестницы, которую он только что преодолел, и ответила. «За домом есть дворик, там всегда тихо. Идемте». Улыбнулся Маркиз и направился вниз по ступеням. Маркиз заметил, что идет очень осторожно, избегая трещин и выбоин на ступенях. А шаг Люсии на зависть легок и уверен. Когда они подошли к двери на улицу, Люсия нырнула в коридор, ведущий к заднему двору. Там оказались дверь, Крыльцо в несколько ступеней, и сад, в совершенном запустении, с вымощенными дорожками и стеной вокруг, некогда, вероятно, полный цветов и статуй. Заканчивался он небольшим каналом. Невдалеке стояла каменная скамья, предназначавшаяся для гостей или молодых парочек, встречавшихся за домом в тайне от родителей. Но и сейчас местечко выглядело весьма романтично, а в воде канала, подобно зеркалу, отражались высокие дома и чистая небесная синева. Люсия присела на скамью, с обеих сторон украшенную венецианскими львами, от времени потрескавшимися и покрытыми щербинами, но все еще красивыми. Когда маркиз сел рядом, Она заговорила, «Я... я не знаю, какими словами благодарить вашу светлость за еду, которую вы нам послали. Папеньке уже лучше, он уснул здоровым сном, а этого с ним не бывало уже очень давно. «Надеюсь, вы тоже поели?» — предположил маркиз. Вы, наверное, и сами знаете, что очень хрупкий. Люсия рассмеялась, и возле ее рта появились симпатичные ямочки. Я давно позабыла, что на свете существует такая вкусная еда, ответила она. А папеньке очень понравилось вино, но я дала ему совсем немного. Я приказал своему шеф-повару приготовить для вас побольше всего, говорил маркиз. Еду вам пришлют сегодня вечером. Мой секретарь подыщет вам квартиру получше со студией, где ваш отец сможет работать после выздоровления. Люсия стиснула руки и произнесла дрожащим голосом О как вы добры но мне бы не хотелось стать для вас обузой Вы вовсе не обуза отозвался маркиз Я уже решил в какой банк я положу деньги которые заплачу за картины вашего отца Наступило молчание Заговорила вновь Люсия. «Я думаю, когда он поправится, нам будет лучше всего вернуться в Англию». «Но отчего вы так торопитесь?» — удивился Маркиз.